А если Мэн и восставленный мною историей тоже пришел в Гавану приблизительно в это время, и сейчас все идет своим чередом? И что мне делать, если он спокойно простоит на рейде до злополучного 15 февраля? Начать информационную кампанию раньше? Так мы спугнем авторов провокации, и броненосец может вообще не взорваться. Тогда вся информационная операция пойдет прахом и выставит прикормленных моими агентами журналистов полными болванами, да еще и сделает их нашими врагами. А это есть очень и очень плохо. Мы скрупулезно отбирали лучших, и если они захотят работать против нас... Конечно, никто из моих агентов, контактирующих с журналистами, не выступал перед ними не то что в роли моих доверенных лиц, но даже и в качестве русских подданных. Большинство уже проплаченных материалов не имели никакого отношения к России и в основном лили, так сказать, воду на мельницу других государств. Ибо на данном этапе главное было привязать ко мне журналистов регулярными денежными выплатами, а что они там будут писать, пока являлось второстепенным. А подобное развитие события просто обнулит все вложенные в создание этой сети усилия и деньги. Ну, а если, не дай бог, кто-нибудь из этих ушлых ребят еще и вычислит, кто же на самом деле их подставил? Но и это было не самым страшным. Если мы спугнем американцев, и они решат отказаться от идеи начать войну в текущем году, это может обернуться куда большими потерями. Ведь испанцы именно сейчас подходят к пику боеготовности. Эван как активно стараются. Деньги, полученные от нас, тратят не жалея, но находиться в таком состоянии они способны недолго, год, максимум полтора, а потом все. У них закончатся и деньги, и энтузиазм, так что совсем скоро они снова погрузятся в дремоту, у подготовленного личного состава истекут сроки службы, и через два-три года испанские армии и флот снова придут в свое привычное полуразрушенное состояние. И если американцы ударят именно тогда, все будет еще хуже, чем в уже известной мне истории, потому что испанцы окажутся на том же самом уровне, а американцы за это время станут куда сильнее. С другой стороны, опоздать тоже плохо. Нет, есть надежда, что испанцы на этот раз пустят Янки больше крови, чем в том варианте истории, который здесь знал только я, но... Если мне не удастся компания по вытаскиванию за ушко да на солнышко истинных виновников начала этой войны, то никаких тарифных войн и эмбарго против американцев не будет. И это значит, что я ухнул в трубу почти 10 миллионов рублей с золотом, который потратил на подготовку своих действий в условиях жесткой конфронтации Европы и Америки» а также 30 миллионов из казны страны. Более того, истинные виновники этой войны на ней еще и заработают. Как деньги, так и немалый международный авторитет. И что меня особенно бесило, это будут именно те деньги, которые я собирался положить в собственный карман. Что же делать? Что делать? Канареев молча ждал. Значит так, принял решение я, весь план переигрываем. Пусть наши ребята подберут какие-нибудь совсем уж мелкотиражные газетенки, желательно связанные с портами, моряками, ну и так далее. Может, орган профсоюза докеров или что-то местное, неважно. В данный момент важен сам факт появления информации заранее до провокации, а охват, наоборот, нужен минимальный, чтобы не спугнуть. Еще один ключевой момент — пьянство. То есть, потребны репортеры или даже владельцы, и в мелких газетенках часто бывает так, что владелец еще и сам себе репортер, наборщик, да и печатник нередко тоже, пьющие. Подобрать таких, напоить и поведать им историю. Ну, типа, подкупили меня, я заложил мину, которая должна отправить наших уже хороших ребят на дно, а сейчас сердце мучается, потому и пью. О, так ты газетчик, слушай. А напечатай, пусть ребята прочитают и держат ухо востро. Конореев мотнул головой. Не напечатают. Напечатают, не согласился я. Если собеседник, мучимый с совестью, еще и сунет в лапу десять фунтов или двадцать марок, нет, лучше двадцать долларов, как раз из грязных денег, так почему бы и нет? Я замолчал, поразмыслил и добавил. А если даже и не напечатают? В день выхода номера напоить до изумления и внести изменения в макет, чтоб, если репортер-владелец заметит...» Он думал, будто все сделал сам, по пьяни. «Заметить действительно могут. И исправить». «Заметят, так заметят», — вздохнул я. «Как все было просто в первоначальном плане. Подкинуть информацию профессионалам, подгадав таким образом, чтобы сенсация появилась, на страницах европейских газет за несколько часов до того, как будет подорван Мэн. В этом случае американцы никак не отвертелись бы. А теперь страны те же, да, Англия, Франция, Германия и Швеция. Причем согласуйте так, чтобы заметки появились не одновременно. Как будто наш раскаивающийся плывет неким маршрутом по европейским морям, а по пути пьет и треплет языком. «Время?» Я дернул щекой. «Не критично, но тянуть не стоит. Все может произойти уже завтра, тогда мы точно опоздаем. Но спешить тоже не надо. Можем упустить какие-нибудь детали, которые нам потом помешают. Опоздаем, так опоздаем. И из этой ситуации постараемся вытянуть все, что сумеем». Я минуту подумал. «Да и если придется прибегнуть ко второму варианту, то есть спаиванию, пусть поработают над стилистикой». Заметка должна быть максимально похожа на стиль пьяницы. Понятно. Уже подготовленных людей из числа писак не будем задействовать. Возможно, будем. Я снова задумался. Сделаем так. Пусть после появления заметок в этих газетенках агенты купят несколько экземпляров. Если до назначенного срока операции «Мэн» не взорвется, включим... И уже подготовленный вариант. Для наших подкормышей даже будет более убедительно, если все то, что мы им подсунем, окажется уже где-то напечатано, хоть и в таких подтираловках. Ну и в этом случае будет неплохо забыть еще один экземплярец, другой в каком-нибудь публичном месте. Лучше там, где собираются журналисты или, скажем, адвокаты. У тех тоже языки, что помело. Да еще и как-нибудь выделить Ну, там, отчеркнуть или обвести нужную заметку. Но это уже на следующий день после того, как все произойдет. И с этим не перебарщивать. Два экземпляра, не более. Если даже они не сработают, ну и пусть. Короче, что я тебя учу? Давай готовь план операции и мне на утверждение». Канареев кивнул и вышел, а я потер лицо ладонью. Черт, какой тяжелый день. Конец января и первые две недели февраля прошли в напряжении. Макаров, сменивший по отношению ко мне гнев на милость, прислал телеграмму из Англии, где на верфях Ньюкасла строился первый ледокол, предназначенный для арктических льдов. Он сам напросился наблюдать за этим проектом, когда испытания новых снарядов перешли в фазу рутины. Я не помнил, когда в реальности был заложен ярмак, Но здесь у нас он был заложен в начале прошлого года, после окончания работы большой проектной комиссии, в которую входили около десяти человек, в том числе Менделеев. До позапрошлого года я о ледоколах и не вспоминал. Но затем ко мне обратился Макаров и с воодушевлением принялся убеждать меня в необходимости постройки такого корабля. Тогда-то я и припомнил Ермака и прикинул, что если здесь русско-японская война будет развиваться примерно так, как это было в реальной истории, и придется собирать вторую Тихоокеанскую эскадру, то от Питера до Владика через Северный морской путь всего около 14 тысяч километров. А если я правильно помню, вторая Тихоокеанская эскадра вынуждена была пройти более 30 и с измученными командами, изношенными механизмами и заросшими днищами вступить в бой если же она без боев проскочит во Владивосток, а это вполне реально при условии, что мы успеем накопить опыт эксплуатации Ермака и через пару-тройку лет построить еще несколько линейных ледоколов. Там экипажи слегка отдохнут, подшаманят корабли, почистятся и... Ой, как интересно получается. Что же касается дальности хода, все новые корабли сейчас закладываются с нефтяным отоплением котлов. Слава Богу, на крейсерах, являющихся развитием моей золотой серии, оно уже отработано. А заправка кораблей с танкеров в море – это вам не перегрузка угля с угольщиков. В разы легче и быстрее. Тем более, что сделать это в море, с учетом одной промежуточной заправки в Архангельске, придется всего один раз. Короче, деньги на постройку «Ермака» Я выделил из собственных средств, так что заказ был оформлен молниеносно. И все это время я весьма активно отслеживал процесс постройки ледокола. Но сейчас мне было не до него. Более того, я отодвинул в сторону даже разработку проекта укреплений порт «Артура». Наши корабли заняли его еще в декабре 1897 -го. Причем это произошло так, что я долго и воодушевленно плевался потому что государство, да еще такое, как Россия, просто не может себе позволить уподобиться, скажем, бандитам 1990-х. Мы просто отобрали порт Артур у китайцев, в наглую, наплевав на все заключенные у нас с ними договоры, поступив так, как до сего момента позволяли себе поступать только англичане и немцы, ну и чем мы тогда лучше их? А японцев наш поступок взбесил потому что всего лишь два с половиной года назад мы вместе с немцами и французами заставили их уйти из захваченного ими по результатам Японо-Китайской войны Порт-Артура, сделав умное лицо и призвав их к непременному соблюдению морали и норм международного права. А затем немцы оттяпали себе Циндао, и сразу же после этого мы подгребли под себя Порт-Артур». Без всяких оснований и всего лишь за банальную взятку. Мерзко. Но делать было нечего. Сам же отказался от всех постов, на которые меня тянул Николай. Вот потому и возможностей проконтролировать подобный ляп у меня слишком малы. А с другой стороны, незамерзающий порт на Тихом океане России нужен? Да уж не помешает. Возможности погреть руки в Китае и Корее тоже, скорее всего, благотворно отразятся на нашем бюджете. Причем, если мы с доброй миной от таких возможностей откажемся, это отнюдь не означает, что те же корейцы и китайцы смогут использовать свои ресурсы для себя любимых. Все равно они попадут в чьи-нибудь загребущие руки немцев, японцев, англичан. Так пусть лучше мы. Так что поначалу... За разработку планов укрепления порт Артура я взялся с жаром, тем более что у меня для этого имелись и личные впечатления, и фотографии, сделанные во время посещения гавани Люйшуня, во время моего первого и пока единственного путешествия на Дальний Восток на крейсере «Владимир Мономах». Впрочем, естественно, это были только прикидки. «Действительный план укрепления будет разработан только после проведения геодезической съемки и привязки на местности, то есть после работы проектной группы в самом Порт-Артуре, куда она и должна была отправиться в марте сего года на проходе Доброфлота. Я же приказал начать накопление цемента, арматуры, проката» и других строительных материалов, чтобы немедленно по утверждению проекта начать их заброску в Порт-Артур, а также предусмотреть в бюджете флота покупку минимум пяти экскаваторов и заказ на постройку во Владивостоке большой драги для углубления гавани. Опять репортерская свора начнет визжать, что я растранжириваю бюджет флота на покупку ненужных вещей у себя самого. Но сейчас все это отошло на второй план. Мэн стоял в гавани, и более ничего мне в голову не лезло. И вот, наконец, наступило 15 февраля.